20 апреля 2018 года, 16 часов 25 минут. Брянская область, Унический район, окрестности поселка Красновичи. Майор полиции Антон Васильевич Агапов. Если посмотреть по часам, то прошло всего 6 часов, как мы тут воюем, а кажется, что целая вечность. Старшину почти сразу же отозвало начальство. ДПСником работа найдется и в тылу, а вот я остался. Капитан Погорелов пытался отправить меня в тыл, но я ему заявил, что это мой участок, и никуда я отсюда не уйду. Некуда мне идти. Правда, в своей темно-синей форме я выглядел среди камуфлированных армейцев, как пингвин среди леопардов, но с этим ничего нельзя было поделать. Правда, рота капитана Погорелова очень недолго была единственным заслоном на пути фашистов к Униче. В половине первого на рубеже Опушки начали прибывать и другие подразделения второго батальона 182-го полка под командованием Кореннастова и Гварлиева, майора Осипова, так и сыпавшего во все стороны матом пополам с прибаутками. "Правильно", сказал мне майор, выслушав рассказ о том, как мы со старшиной взяли на испуг мотоциклетную роту. "Первым ты их встретил, последним и проводишь. И вообще, большое вам со старшиной спасибо". Если бы не вы, то эти гады сходу влетели бы в уничу и успели бы натворить там делов. Так что крути дырку». «Ничего особенного», — хмыкнул я. «Я, знаешь ли, комбат не всегда был участковым. В молодые годы застал и наведение конституционного порядка, и кое-что еще. Пришлось и на блокпостах постоять, и в зачистках поучаствовать. А эти были просто наглые и непуганные. Не привыкли, что их вот так сходу могут принять и оттоварить. «Да ладно, майор, не прибедняйся». — хмыкнул Осипов. — Узнав тебя, я куда больше начал уважать ментов. Не хочешь уходить в тыл? И не надо. Останешься при штабе моего батальона. Местность на поле боя ты знаешь получше нас, так что пригодишься. Впрочем, оценив ситуацию на месте, майор очень круто взялся за дело. Развернув прямо на дороге сани 120 миллиметровые минометы, входящие в состав батальона минометной батареи, Он довольно быстро выкурил немецких мотоциклистов из лощины напротив наших позиций и еще не на тот момент окопов. От с неба горячих и очень тяжелых гостинцев наших минометчиков немцы полезли из своих укрытий, как тараканы из-под тапка. То, чего очень долго не могли добиться автоматические пушки и пулеметы, быстренько решили минометы, заставив уцелевших немцев мелкими группами отступить на окраину Красновичей. Затем наступило некоторое затишье, Особенно после того, как по немцам, окапывающимся вокруг черного облака, отработала наша авиация. Били штурмовики чем-то солидным, особо крупного калибра. Ракет было выпущено немного, но после каждого разрыва дым вставал коромыслом. После авианалета уцелевшие возле черного облака немцы затихарились. Только шустрее начали работать лопатами, зарываясь в землю. Видимо, приказа отходить у них не было. и свое единственное спасение они видели только в глубине окопов. Копать брянскую землицу легко. Под слоем дерна почва в основном легкая, песчаная. Но и осыпаться такие окопы без обшивки деревом будут на раз после каждого близкого разрыва. Но немцы старались вовсю, и, судя по всему, чтобы далеко не ходить, на перекрытие блиндажей принялись валить деревья в ближайших рощах и по берегам протекающего через кучму ручья. Лесорубы хреновы. К тому же большая часть местности за черным облаком была пока недоступна для нашего наблюдения, и, судя по всему, именно там происходит все для нас самое интересное. Командованию полка, получающему информацию с беспилотников, видимо, было виднее, потому что туда, за облако, несколько раз наносил удар полковой артиллерии. После последнего артнолета там столбом поднялся густой черный дым. У нас пока тоже не было приказа наступать. Видимо, командование выжидает подтягивания частей усиления и получения дополнительных разведданных. Майор Осипов говорит, что остальные два мотострелковых батальона и их 182-го полка направлены по просекам в обход вражеских позиций. Батальон под номером 1, тот, который у нас был соседом справа, должен выйти на дальнюю от нас окраину Красновичей по той самой просеке, по которой я в самом начале предполагал эвакуацию мирного населения. Другой батальон под номером 3 Двигающийся по левому флангу пошел еще более кружным путем в район хутора Красноселье, в результате чего позиции залезших к нам фашистов со стороны Уничи должны быть взяты в полукольцо, и уж после этого можно будет решать первоначальную задачу по очистке Красновичей от прорвавшегося туда врага. Но проси-ка это вам не шоссе, и техника по ней движется вдвое медленнее, да и выступили первые и третьи батальоны после второго. Так что с этим приходится подождать. Кроме того, стало известно, что по тревоге подняты мотострелковый пол в Клинцах и артиллерийский в Почепе, которые срочно идут к нам на помощь. Что там со стороны Суража, бог знает. Но судя по тому, что немцы и не пытаются туда соваться, там их тоже ждет что-то очень неприятное. Или же у них просто нет приказа далеко отрываться от этого черного облака, которое связывает их с собственным миром. В любом случае, здесь эти немцы обречены и они об этом наверняка знают. Как только подойдут резервы и будет получен приказ, мы двинемся вперед, оставив им только один выбор – бежать, сдаться или умереть. Приказ поступил ровно в четыре часа вечера. Повинуясь ему, первый и наш второй батальоны 182-го полка приступили к зачистке Красновичей. Никаких серьезных укреплений, копавшийся там примерно батальон немецкой пехоты создать не успел, и поэтому единственное, за что могли зацепиться немецкие солдаты, были дома местных жителей и неглубокие окопчики. Но на войне, как на войне, БМП, позади которых укрывалась пехота, медленно двигались вперед, и их автоматические пушки немедленно гасили оживающие немецкие пулеметы, которых во вражеской стрелковой цепи в начале боя было достаточно много. Некоторую проблему составили две легкие противотанковые пушки, замаскированные между домов, но их достаточно быстро обнаружили и помножили на ноль, правда, после того, как они смогли подбить одну и повредить еще несколько боевых машин. При этом основной удар наносился силами первого батальона со стороны просеки, а две роты из числа подчиненных майору Осипову поддержали их с левого фланга, продвинувшись до того места, где от трассы ответвлялась дорога на Красновичи, переходящая в Школьную улицу. «Вот там и тогда мы воочию», Вблизи и увидели расстрелянных немецкими мотоциклистами детей и их учителей. И всех из них я лично знал в лицо, как их участковый. Естественно, что сейчас даже из тех, кто в момент нападения был только ранен, в живых уже не осталось никого. И несмотря на то, что благодаря техническому превосходству нашей армии Красновичи уже к половине пятого были освобождены при умеренных потерях в живой силе и технике, потери гражданского населения – и разрушения жилого фонда были очень велики. И по большей части гибель людей произошла не в ходе боя по освобождению села, а в результате краткосрочной, всего несколько часов, немецко-фашистской оккупации. Пришло время мне откладывать автомат, из которого за исключением утреннего боя я так и не пострелял, и возвращаться к своим обязанностям участкового. Протоколы, опознания, следственные действия – Правда, и без меня в группе по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков народу с большими звездами в погонах будет больше, чем достаточно. И из центрального аппарата МВД, и из генеральной прокуратуры, и из следственного комитета я там буду самым маленьким винтиком. Но, скорее всего, самым важным, ибо знаю всех. И погибших, и живых. И был тут с того момента, когда все началось, до того, когда все закончилось. 20 апреля... 2018 года, 17 часов 5 минут. Брянская область, Унический район, окрестности сельского поселения Красновича. Командир 3-й танковой дивизии, генерал-лейтенант Вальтер Модель. Не успел я сосредоточить на той стороне этого странного облака даже один батальон 3-го материзованного стрелкового полка, направленный для усиления существующих оборонительных позиций, как тамошние русские совершили неожиданную и очень дерзкую контратаку на населенный пункт Красновичи с участием большого количества легких панциров по классу похожих на наши двойки и отлично экипированных и обученных панцир-гренадеров. И, как ни странно, они добились в этой контратаке полного успеха. Остатки разбитого в этом бою нашего пехотного батальона были вытеснены в чистое поле под перекрестный огонь пулеметов и автоматических пушек а вражеская артиллерия поставила плотный заградительный огонь. Всему виной наши танкисты, которым приспичило перед боем перелить бензин из возимых на броне канистр, выпустевшие баки, и освободиться от всякого навьюченного на панциры походного барахла. Поскольку на нашей стороне уже наступила ночь, то это занятие было не самым приятным и безопасным времяпровождением. Вопаси Господи зажечь возле заправляемых панциров открытый огонь. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми. А в результате наши танкисты запоздали с сосредоточением на исходных позициях и были готовы к форсированию этого странного облака только тогда, когда противник в результате своей контратаки полностью овладел этим селом Красновичи, начав укрепляться на его окраинах. Поскольку тройки и четверки, которых в составе танкового полка нашей дивизии было большинство, и толщиной брони, и калибром орудий должны были превосходить легкие танки противника, то решительной и массированной контратакой я планировал немедленно вернуть эти Красновичи под наш контроль, не дав русским времени закрепиться на занятых рубежах. Затем предполагалось неожиданно для противника одним танковым батальоном при поддержке батальона пехоты ударить на север, чтобы захватить населенный пункт сурож а всеми остальными силами, сбивая вражеские заслоны, нанести удар в сторону железнодорожного узла Унича, захват которого несомненно, дезорганизует местных русских. Примечание авторов. Лишенный возможности нормально вести разведку и вообще не имеющий на это времени, Модуль очень плохо представляет себе окружающую обстановку, а точнее никак ее не представляет. Если в начале дня выдвинувшиеся из населенного пункта займище подразделения 182-го мотострелкового полка довольно плотно перекрыли только дорогу на Уничу, а севернее ничего, кроме РДГ-разведбата, не имелось, то к 17.00 поднятый по тревоге 488 мотострелковый полк, дислоцированный в населенном пункте Клинцы, совершил марш по автодороге Клинцы-Сурож и блокировал район вражеского вторжения с другой стороны. В отличие от 182-го полка, его командир выставил сразу за головным дозором на БРДМ-ах не мотострелковый, а танковый батальон из 40 крепколобых Т-72Б3, модернизированных до уровня Т-90. Бодаться с такими веселыми парнями, с толщиной лобовой брони и калибром пушек, немецким танкистам было и вовсе не с руки. И вот ударный кулак из танкового, двух батальонов пехотного и артиллерийского полков, построен на исходном рубеже в шесть колонн. При этом пехота для уменьшения торможения идет пешком. Машины оставлены только для перевозки артиллерии, но все равно, войдя в это странное облако, все чувствуют просто невыносимое сопротивление. Такое ощущение, что под ногами жидкая липкая грязь, а в лицо дует ураганный ветер. Люди бредут в этом черном тумане, от чрезмерных усилий наклоняясь вперед, Моторы техники воют на повышенных оборотах, но все равно продвижение по этому тоннелю в будущее идет медленно, чрезвычайно медленно, шаг за шагом. Некоторые солдаты от усталости останавливаются и падают на землю, но остальные продолжают упрямо идти вперед. Отставшие же, отдохнув, смогут продолжить путь тогда, когда основная группировка уже выйдет из этого странного межвременного тоннеля его сопротивление резко снизится. Я тоже бреду, преодолевая ужасное сопротивление вместе с теми солдатами, которых веду в бой. И они, видя то, что их генерал идет вместе с ними, пойдут за мной до конца. Наверное, все же мы почти превысили возможности этой штуки, но у меня не было другого выхода. Бить положено плотно сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами. А на плацдарме... Почти нет возможности накапливать резервы, ибо он весь находится под контролем артиллерии противника, которая весьма быстро реагирует на прибытие наших резервов, устраивая артналеты и тем самым успешно противодействуя нашим усилиям нарастить на плацдарме ударную группировку. По счастью, и для артиллерийского налета, и для подготовки авиационного удара требуется время, а мы, выйдя из этого облака, не мешкая обрушимся на врага. «Не получится атаковать всем сразу. Будем проводить атаку волна за волной, пока не добьемся успеха». «Хорошо, что в шестом танковом полку три танковых батальона, а не два, как обычно. А это должно изрядно увеличить наши шансы на успех». «Конечно, можно было бы дождаться наступления темноты. Но не факт, что противник этого ждать как раз не будет, раз уж он начал активные действия. Тогда он просто сомнет остатки полка, обороняющие подступы» к этому странному облаку, и на плечах отступающих ворвется на ту сторону межвременного тоннеля. Да, можно было бы оттянуть все войска назад, вырыть окопы и противотанковые рвы, построить долговременные огневые точки и установить в них пушки, которые кольцом окружат это странное облако и будут расстреливать все, что высунется наружу. Но все мои инстинкты успешного командира, все те знания, которые у меня имеются... Говорят о том, что тот, кто отдает инициативу противнику, вместе с ней вручает ему и победу. Упорная оборона может быть только временным состоянием, потому что пока противник таранит лбом наши оборонительные позиции, необходимо выбрать самое слабое место в его фронте и ударить в него изо всех сил. А тут такое невозможно. Быстроходный Гейнц просил меня три дня своими действиями отвлекать противника на той стороне, а он за это время сумеет подтянуть войска, Так что даже если мы продержимся требуемое время, то возле этого облака будет находиться не готовый к бою укрепрайон, а всего лишь уставшие и ввалящиеся с ног немецкие войска. В таком состоянии они станут легкой добычей вражеской моторизованной пехоты, которая, в отличие от наших солдат, не будет бить ноги в утомительных пеших переходах. модуль имеет в виду пехоту армейских корпусов, который Гадуриан планировал заткнуть дыру вокруг портала. Так что драться до конца, а также и наступать и обороняться все же лучше на той стороне, пожертвовав частью войск, ради того, чтобы остальные хотя бы сумели сесть в так нелюбимую нами жесткую оборону. Конечно, очень жаль, что моей дивизии выпала такая жестокая участь, но я надеюсь, что мы не только вполне удачно вывернемся из этого крайне неприятного положения, но еще и покроем себя неувидаемой славой, но вот... Мрак перед глазами с каждым шагом начинает рассеиваться, и через него уже просвечивают контуры бревенчатых домов и деревьев, покрытых полураспустившимися почками. Вот где-то впереди облегченно взревел мотор панцера, буквально прыгнувшего вперед, как только это липкое сопротивление отпустило его корпус. Следом за ним взревел мотор еще одного танка, потом еще и еще. «Мы дошли!» Теперь нельзя терять ни одной минуты. Разворот колонны на 90 градусов, панцеры и пехота в атаку сходу. Артиллерия развертывается на уже разбитых саперами позициях для того, чтобы поддержать эту атаку огнем. Все это необходимо по той причине, что техника, артиллерийские орудия и пехота, компактно сосредоточенные на плацдарме, лакомая цель для русских дальнобойных орудий. Гауптман Зоммер когда из него вышла вся дурь, уже доложил мне, что для корректировки артиллерийского огня местные русские применяют не маленькие связные самолеты типа «Физелершторх», а совсем крошечные радиоуправляемые модели, которые очень трудно заметить и еще труднее сбить. Ты можешь ни о чем не подозревать, а за тобой при этом будут внимательно наблюдать чужие злобные глаза человека, готового в любой момент дать приказ на открытие огня. Так что вперед, вперед и только вперед. Тогда же и там же командир 4 роты 182 мотострелкового полка капитан Погорелов. Когда я увидел, что вытворяют фрицы, то на какое-то время обалдел. Это было как во множестве фильмов про войну, когда наши деды с одними гранатами и парой сорокопяток готовились отражать атаку вражеских танков, и подвыпившей для храбрости пехоты закатанными в порыве лихости рукавами. Германские танки и шагающая за ними пехота, видимо вышедшие в наше время с другой стороны этого черного облака, компактной колонны огибали его край с восточной стороны и четко разворачивались в атакующие боевые порядки с общим направлением наступления в сторону Красновичей. Но здесь им было не там, а российская армия, Это не РКК образца 41-го года. Нас, пьяной лихостью, уж точно не возьмешь». После некоторой паузы была подана команда, и поле, через которое немцы вели атаку, оказалось во всех направлениях расчерчено дымными пушечными трассами и огнанными фаерами, летящих в цель фаготов и корнетов. Это была настоящая бойня, где чадный дым и оранжевое бензиновое пламя горящих немецких танков – смешивались со вспышками ответных выстрелов. Казалось, все поле, через которое атакуют германские панцеры, состоит только из трех вещей – яркого оранжевого пламени, черного смоляного дыма и таких же черных, неподвижных и двигающихся угловатых силуэтов. После этого зрелища любое кино про войну – это приснятина. Мои парни, особенно операторы-наводчики, впали – в благородный боевой азарт. И пусть возле наших позиций тоже падали вражеские снаряды, а одна БМП оказалась подбита, они продолжали вести бой, не обращая внимания на опасность. примечание авторов. Стрельба калиберными бронебойными снарядами из 30 миллиметровых автоматических пушек БМП-2А4-2 по немецким средним танкам Панцер-3 и Панцер-4 не особо эффективна потому что в ракурсе трех четвертей с дистанции в полтора километра они способны пробить только тонкую броню нижней части корпуса за опорными катками. Впрочем, несколько близких попаданий таких бронебойных снарядов способны вызвать растрескивание брони даже без ее формального пробития. Зато эти же бронебойные снаряды на этой дистанции и с любого ракурса запросто в любом месте пробивают броню легких танков «Панцер-2» а также бронетранспортеров «Гономак», «Пума» и так т.д., которых, впрочем, за исключением «Панцер-2» на этом поле боя не имелось. Зато осколочные снаряды, выпущенные из той же пушки, с легкостью косили следующую за танками немецкую пехоту, а батальонный ПТРК «Корнет» и установленные на каждой БМП «Фаготы», рассчитанный на пробитие 750 до 1000 мм брони, На немецких средних танках образца 41 года максимальная толщина брони в лобовой части башни и корпуса составляет 50 мм. Жгли их буквально в одно касание вместе с экипажами. Конечно, немецкие танкисты и пехота быстро поняли, что эта атака бессмысленна и самоубийственна. Уж очень наша горячая встреча отличалась от того опыта, который они приобрели в Польше, Франции и за два месяца войны против СССР. Но приказа отступать не было. И не могло быть, когда работают российские установки РЭБ. И они геройски шли прямо навстречу нашему огню, сгорая в нем без остатка. А черное облако извергало из себя все новые и новые полчища. С некоторым запозданием на поле боя, подобно первым каплям дождя во время летней грозы, начали падать гаубичные снаряды. Это заградительный огонь поставили 152-мм, га обычные артдивизионы, двух мотострелковых полков и подтянутого из почва артиллерийского полка. Но решили дело и поставили яркую точку совсем не они.